Большой праздник в Тагадинде. Проснувшись, я почувствовала себя разбитой. С ног до головы я была покрыта пылью. А в середине хижины наши ринговые бойцы уже начали свой утренний туалет. Они мазали себя золой. Совершенно фантастическое зрелище. Они стояли под пучком солнечных лучей, которые проникали через крышу хижины. В них кружился и вертелся пепел. Как будто освещенные прожекторами двигались белые фигуры на темном фоне, вдохновляющий мотив для скульптора. Когда я вышла из хижины, меня ослепил яркий солнечный свет. Постепенно глаза привыкли к нему. То, что я потом увидела, покорило меня целиком. Я видела тысячи нуба во время их празднеств, но то, что открылось мне здесь, превзошло всё. Это было скопление воинов, фантастически разукрашенных людей, море флагов и копий. Я помчалась в хижину, чтобы взять камеру, и не знала, что снимать сначала. Масса людей, лица или ошеломляющее количество орнаментов на телах и колебасах. Вновь солнце безжалостно светило на голубом небе, невыносимо хотелось пить. Напрасно я искала дом, где ночевала, чтобы найти там воды, Не зная ни одного слова «каронга-нуба», не могла никого об этом спросить. Беспомощно опустилась я на камень. Женщина, которая, вероятно, за мной наблюдала, показала на дом. С облегчением я вошла. Меня по-прежнему мучила жажда. Алипа поискала во всех углах хижины, но горшки были пусты. Я вытерла пот с лица. Через несколько минут вернулся Алипа с колебасом. Жадно я выпила все. В это время начался марш всех команд. Быстро, как только могла, я побежала и пыталась среди марширующих найти наших нуба. Али увидел их тотчас же. Мы продирались к ним сквозь все большее количество марширующих людей. Во главе шел НАТУ с флагом. Жемчужные нити, свисающие от головного убора как занавес, закрывали его лицо. Позади танцуя шли Туками и другие ринговые бойцы Истадора. Сосчитать их я не могла. Начали образовываться круги, знак, что вскоре начнутся бои. Как Матадоры втягивались бойцы поначалу еще на небольшие ринги. Беспрерывно гремели барабаны. Чудовищное возбуждение заполнило воздух, и по невидимому знаку начались бои. В круге, в который мне помогли проскользнуть нубы, бились приблизительно двадцать пар. Мне казалось, что я нахожусь на античной арене. Этот праздник затмил по своему размаху все до сих пор виденное мной. Меня почти опрокинули, прямо скажу, не нежные удары. Около нас прорвалась сражающаяся пара. Бой как волна то приближался к нам, то отдалялся. Нуба орали вокруг меня, будто сумасшедшие. Одному удалось схватить другого за талию, и он вращал его, как куклу, вокруг себя. Потом вскрик, и он поднял другого великана через свою голову в воздух и медленно положил его на спину. Оглушающий шум, барабаны, свист. Я отделилась от толпы и пробежала перед нуба, чтобы заснять победителя, которого выносили под всеобщее ликование. Алипа нашел меня... Возбужденный, взяв меня за руку, он прокладывал мне дорогу через толпу. Гого, самый сильный боец Коронга, вызвал на бой Нату, своего воспитанника и лучшего бойца среди масокин Нуба. Нату вызов принял, для Нуба и Стадора самый волнующий момент. Мы достигли ринга. НАТО и Гого стояли друг против друга, как два боевых петуха. Нату сильно наклонился и выдвинул широкие плечи, выгибаясь, и Гого, тоже нагнувшись, попытался в танцевальной манере дотронуться до головы Нату. Гого более двух метров высотой, стройный и тренированный, впечатляющее зрелище. Он показался мне почти Давидом Микеланджело. До сих пор Нату ловко уворачивался от всех попыток Гого его схватить. На ринге царило невыносимое напряжение – И тут неожиданно НАТУ выбросил руку вперед, обхватил гого обеими руками за шею, но тот, так же быстро реагируя, обхватил шею НАТУ. Оба, вцепившись друг в друга, кружили по рингу. Коронга поддерживали гого Масокины НАТУ. Я была на стороне своих, нуба, и кричала «НАТУ! НАТУ!». Бой одинаково мощных противников, ни в коем случае не превращаясь в потасовку, длился долго. В конце концов, НАТУ нажал на Гога с неимоверной силой. Я не могла больше смотреть на сражающихся. Внезапно до меня донесся шум взревевшей толпы. И вот я уже увидела, как подняли на плечи НАТУ, дали ему копье в руку и вынесли из ринга. Глаза Липа увлажнились. Гордость за эту победу наполнила его и всех Масакин-Нуба. Когда я хотела подойти к нему, чтобы поздравить, то разглядела за толпой англичанин и немцы, которые наблюдали за мной словно полицейские. В разгар великолепнейших боёв, которые я когда-либо видела, оба подошли ко мне, и по их выражению лица можно было догадаться, что они не собираются со мной церемониться. Оба потребовали немедленно сесть в машину. Это было слишком. Я не могла в одно мгновение покинуть праздник, и плача жалобно попросила остаться на несколько часов. В ответ, безо всякого сожаления, мои спутники потребовали, чтобы я следовала за ними. Я возмутилась и отказалась. Немец сказал, «Хорошо, вот оставайтесь, а мы поедем. Завтра мы покинем горы Нуба». «Нет», — закричала я, — «это невозможно. Я заплатила вам за четыре недели большие деньги, мои последние деньги. Мы уехали из Малакали восемь дней назад. Вы не имеете права уезжать. Мы можем это сделать», — цинично сказал немец. Они покинули боевой ринг. Стоящие вокруг нас Нуба наблюдали за всем и позвали Алипо. Необходимо было принять решение, и у меня не было выбора. Без машины и еды, без денег я не могла оставаться. Сказал алипа что обязан уехать, но хочу попрощаться с нату и другими друзьями. Когда он понял, что все серьезно, то велел найти остальных Нуба, сам остался со мной, как будто намеревался защитить меня от всего злого. Я себя чувствовала неописуемо несчастной. Тут появились уже все мои нуба, они жали мне руки и хотели вытащить из машины. В этой сумасшедшей сутолоке Нату, Туками, Гумба и Алипа крепко держали меня за руки и плечи. Немец сел в машину и включил мотор. Я сама не своя от ярости и отчаяния вошла в машину. Не оглядывалась назад, не махала рукой. У меня не было сил видеть моих расстроенных нуба. Ночью мы прибыли в Тодоры. Деревня мирно спала, лаяли лишь несколько собак. Я беспокойно крутилась в своей постели. Стали меркнуть звезды, начинался день. Вскоре в моей хижине появились дети, затем пришли и женщины. Они помогали мне упаковывать вещи и относили их к машине. Без объяснения причин немец заявил, что они поедут только завтра. Какая подлость! Не было необходимости покидать праздник, я могла бы сегодня присутствовать на нем. Все больше нубы собирались вокруг меня. Хижина была слишком мала, чтобы вместить всех, поэтому под большим деревом расположились дети и старики. Они принесли маленькие прощальные подарки. Старшие дети подарили мне небольшие фигурки, которые они вылепили из глины и обожгли. Впервые меня посетила мысль, не построить ли мне здесь собственный дом. Воображение разыгралось. Я стала делать наброски. В то время, как рисовала и мечтала, пришел Габике, самый трогательный из всех нуба. Своим добродушием и готовностью помочь он превосходил всех. Я рассказал ему о своем плане. Тот же он выбрал подходящее место, показавшееся просто идеальным. Между тем закатилось солнце, и нубы разбрелись по домам. Меня охватило чувство одиночества. Пришлось лечь спать. Когда проснулась, было еще темно. Я вышла из хижины, вокруг кружили летучие мыши. Стояла тишина. Какое-то неопреодолимое чувство беспокойства заставило меня отойти от хижины. Не видно было ни изги. Осторожно, чтобы не упасть, я на ощупь пробиралась к месту прежней стоянки. Мысль, что покидают Тадора, не попрощавшись с друзьями, мучила меня. Вдруг я услышала позади себя голоса и, повернувшись, увидела большую темную тень. Передо мной стоял Нуба. Он сказал, Нуба-баса, Нуба возвращается. Я не могла в это поверить и хотела спросить его, но он исчез. Беспокойствие принялось ходить туда-сюда, взвинченное до предела. Тут мне показалось, что вдали звучит тихая дробь барабана, потом все стихло. А через несколько невыносимо волнующих минут пришла уверенность — мои нубы возвращались. Радость пронзила меня. Непостижимо, но они ради меня отказались от боев. Барабаны замолчали. Я услышала смех, голоса, и вот уже первые вошли в мою хижину. Зуала и Гога Гаренде, потом Нату, Туками, Алипа. Они возбужденно рассказывали, что все нубы вернулись, чтобы попрощаться со мной. После моего внезапного отъезда Нату и Алипа хотели тоже немедленно покинуть Тагадиньи, но этого не допустили коронга нуба, которые приготовили праздничный обед в честь Нату, зарезав овцу. «Нубы» не прийти не могли. Коронга был очень обидел Тогда масокины решили отказаться от празднества в последующие дни. Долго сидели мы перед моей хижиной. Они играли на гитарах, а некоторые хотели сопровождать меня в Германию. Незабываемый вечер. На следующее утро окончательно пришло время прощания. «Нубы» специально не пошли работать на поля. Сотни их собрались вокруг машины, и крепко держали меня, как будто не хотели отпускать. Немец посигналил, и я должна была уезжать. бы ну, бежали рядом с машиной и кричали «Лени Баса! Лени Баса!». Высунувшись из окна машины, я схватила чьи-то руки и, обливаясь слезами, прокричала «Лени Баса! Робрера!». На этот раз это не было просто утешением. Я знала, что вернусь.